Когда они с Луизой шли вдоль заброшенной трамвайной колеи, приведшей их к аэропорту, Ральф подумал, что способ их передвижения скорее похож на скольжение, чем на ходьбу. Теперь они тоже скользили в сторону Строуфорд-парка, вот только скольжение было более быстрым и ощутимым, словно их несла на себе невидимая лента транспортера. Экспериментируя, Ральф остановился, однако дома и витрины магазинов продолжали перестать. медленно проплывать мимо он взглянул на свои ноги да они не двигались казалось двигается тротуар а не он облачённый в костюм тройку в неизменных очках появился мистер дагган председатель отделения кредитной трастовой компании как всегда он показался ральфу единственным в истории человечества homo sapiens родившимся без дырочки в заднице. Возможно, негативные отношения к нему вызваны тем, что однажды мистер Дагген отказал Ральфу в займе. Аура мистера Даггена была скучного, казенно-серого цвета больничных коридоров, что вовсе не удивило Ральфа. Он прошел сквозь банкира, но тут даже не поморщился. Ральф развеселило это приключение, но, взглянув на Луизу, он моментально посерьёзнел. Он увидел беспокойство на её лице, казалось, вот-вот посыпаться вопросы, вертящиеся у неё на языке, вопросы, ответов на которые он не знал. Они приблизились к Строуфорд-парку. Внезапно зажглись уличные фонари. На площадке для игр, рядом с которой он, Макговерн и Луиза частенько наблюдали за проказами детей, почти никого не было. На качелях сидели двое подростков, они курили, переговариваясь. Мамаши, гуляющие здесь днём с детишками давно разошлись по домам. Ральф подумал о макговерне, о его беспрестанной, патологической болтовне, о вечных сожалениях по поводу старения, как они удручали при первой встрече, и как Теперь их не хватает. О том, как эти особенности его характера оказались даже приятными, из-за циничного ума и неожиданных импульсивных актов доброты, и его охватила невыносимая печаль. Конечно, что таймеры могут быть звёздной пылью и даже золотой, но когда они умирают, то исчезают как матери гуляющие с детьми на этой площадке в теплую солнечную погоду. «Ральф, зачем мы сюда пришли? Саван завис над общественным центром, а не над Строуфорд-парком». Ральф подвел Луизу к скамье, на которой столько веков назад он заметил ее, плачущую после ссоры с сыном и невесткой и горько оплакивающую потерю сережек. У подножия холма в сгущающихся сумерках белели две туалетные кабины. Ральф закрыл глаза. Я схожу с ума, подумал он. Я мчусь к безумию на скоростном поезде. Кому же быть? Леди или тигру? Ральф, нужно что-то делать. Эти жизни, тысячи жизней. В тёмном мерцании широко раскрытых глаз Луизы Ральф увидел, как кто-то выходит из красного яблока фигура в вельветовых брюках и бейсбольной кепке скоро ужасное произойдёт на еву и не желая видеть этого ральф открыл глаза и посмотрел на сидящую рядом женщину каждая жизнь важна луиза каждая жизнь он не знал что именно поняла женщина по его ауре но увиденное ужасно её Что произошло там после моего ухода? Что он сделал или сказал? Расскажи мне, Ральф, расскажи. Так, чему же быть? Одному ему или множеству леди или тигру? Если он не решит как можно скорее, то возможность выбора будет вырвана у него из рук простым течением времени. Итак, что же? Что Ничего или то и другое, хрипло произнёс он, не сознавая, что говорит вслух на нескольких уровнях одновременно. Я не хочу выбирать. Не хочу. Ты меня слышишь? Ральф вскочил со скамейки, дико озираясь по сторонам. Ты меня слышишь? крикнул он. Я отвергаю выбор, либо оба, либо никто. На одной из аллей бродяга, рывшийся в мусорном бачке в поисках бутылок, оглянулся на Ральфа, а затем бросился на утёк. Он увидел мужчину, объятого пламенем. Ральф, в чём дело? В ком? Во мне? В тебе? Потому что если причина во мне, я не хочу Ральф сделал глубокий вдох, выравнивая дыхание, затем прислонился лбом к Луизе и, глядя ей в глаза, произнёс: "Луиза, дело не в тебе и не во мне. Касайся всё только нас, если делал бы выбор, но это не так. И я больше не собираюсь быть пешкой". Он отпустил женщину и сделал шаг в сторону. Аура Ральфа пылала с такой силой, что Луиза Затянило ладони у глаза, словно он каким-то образом взорвался. А когда раздался его голос, то внутри ее головы он прозвучал сильнее грома. «Клото! Лахесис! Придите ко мне! Немедленно!» Ральф, сделав пару шагов, замер, не сводя глаз с подножия холма. Двое подростков, сидящих на качелях, смотрели на него с одинаковым выражением удивленного испуга. Они подхватились и, бросив дымящиеся сигареты, побежали прочь к огням у Ичхем-стрит, словно парочка спугнутых диких оленей. Клото! Ла Хэсис! Ральф горел, как электрическая дуга, и внезапно вся сила, подобно воде, выбежала из ног Луизы. пошатнувшись, она рухнула на скамью. В голове её шумело, сердце переполнял ужас, а под всем этим кружило крайнее истощение. Ральф оно представлялось тонющим лайнером, Луиза же ощущала утомление в виде глубокой ямы, вокруг которой её заставляли ходить по сужающейся спирали, в виде ямы, в которую она в конце концов упадёт. Клото, Лахесис, Даю последний шанс, я не шучу. Мгновение ничего не происходило, затем обьёт дверцы туалета, у подножия которых холмы скрипнули в унисон. Клотов вышли из кабины с табличкой мужской, Лахесис из кабины с пометкой женский. Их ауры, сверкающего золотисто-зелёного цвета летних стрекос, сверкали в пепельном свете уходящего дня. Они двигались навстречу друг другу, пока их ауры не слились, затем почти соприкасаясь с затянутыми в белые плечами, Клуто и Лэхэси стали взбираться на холм. Они напоминали парочку перепуганных детей. Ральф повернулся к Лувизе. Аура его по-прежнему горела сверкая. Оставайся здесь. Хорошо, Ральф. Подождав, пока Ральф спустится до середины холма, Лувиза собрала всё своё мужество и крикнула вслед. Но если ты откажешься остановить это, это сделаю я, имей в виду, конечно. Она попытается, и сердце его откликнулось на храбрость женщины. Но она не знала того, что известно ему, не видела того, что увидел он. Ещё раз оглянувшись, Ральф направился к двум высокоголовым врачам-коротышкам, взирающим на него понятливыми. испуганными глазами